415. Гуру. Неуравновесие в природе и в сознании человеческом достигло крайней степени напряжения. Планетное неуравновесие создано человечеством. Если это будет продолжаться еще какое-то время, взрыв неизбежен. Держатели Земли стараются раздроблять фокусы напряжения и дать выход энергиям по мелочам, ибо крупное столкновение очень опасно. Она может вовлечь в свою орбиту всю планету. Трудное время, тяжкое время для каждого чуткого духа.